конце концов объявила своего внебрачного сына наследником Глуповского градоначальничества и была застрелена неким с а д о м с к и м последним из террористов. 12 Стрункин, комиссар от партии большевиков, в раз уничтожил в Глупове уголовную преступность, упразднил частную личную собственность, наладил снабжение города продовольствием, Распространил у ч е н и е о лучезарном четверге, у которого сразу оказались тысячи неофитов. Отменил христианство, провозгласил новую эру в истории человечества, ввел прогрессивное правописание, открыл краеведческий музей и закрыл сумасшедший дом. Казнен монархистами в 1918 году. т р и н а д ц а т о Брусникин, декадент. впоследствии предводитель армии всемирного высвобождения. Оставил по себе память исключительно в связи с тем, что ввел насильственное обучение э с п и р а н т у и разгонял шествие голых гимназисток с транспарантами долой стыд. В девятнадцатом году бежал из города, переодевшись молочницей. Как это н е изумительно, до сих пор жив. Обитает в Нью-Йорке на счет Толстовского фонда и выступает с лекциями о семантическом значении дореформенной орфографии. 14. Беркут Николай Емельянович, первый председатель Глуповского горсовета. Физически уничтожил, народившуюся было коллегиальную форму градоправления, достроил, наконец-то, видообзорную колончу. Расстрелян в 1926 году за развал политмассовой работы и в р е д и т е л ь с т в о в широком диапазоне. 15. -е. Милославский. Лев Александрович, номенклатурный работник. Вновь открыл сумасшедший дом и вообще совершил в городе ряд чудес, например, в сверхъестественно ударные сроки выстроил красильную фабрику и при этом установил три мировых рекорда. Развернул широкую очистительную борьбу, в результате которой заметно п о д е л о местное население. Основал на территории бывшей Болотной Слободы сельскохозяйственное производство нового типа. С целью изучения окрестностей направил в тамошние лесодебри три экспедиции – познавательную, спасательную и карательную. Расстрелян в начале Великой Отечественной войны за переписку с Бухариным и германо-фильские настроения. ш е с т н а д ц а т о Зуев комендант. Ходил по городу, Со шпагинским автоматом. В 45-м году был куда-то откомандирован. 17 -е. Козюлин, Феликс Анисимович. Фигура темного происхождения. Нагнал ужас на глуповцев многими массовыми мероприятиями, вроде компании за искоренение задних мыслей. Вел униформу для гражданского населения. Открыл театр оперетты, в который захаживал по ночам. При нем произошло второе избиение медицины. Скоропостижно скончался от обыкновенной желтухи. 18 -е. Беляев Илья Ильич, демократ по простоте д у ш е в н о й тоже большой чудесник. В силу производственной необходимости как-то на 12 суток остановил солнце, построил новое здание горсовета, которое поначалу зиждилось на воздушной подушке и было способно передвигаться. Отправился с э к с п е д и ц и е й на поиски хлебного дерева в заграничную командировку. Отстранен от власти в результате переворота. д е в я т н а д ц а т о Железнов Андрей Андреевич, искусственный человек, пришел в негодность, исчерпав свой ресурс. д в а Колобков Леонид Михайлович, при котором история продолжает течение свое. Невзгоды и эпохи единообразия. Начиная с 1826 года и вплоть до Крымской кампании, город Глупов жил как-то квело, неубедительно, потому что в нем не происходило ничего из ряда необыкновенного. То есть кое-что понятно происходило. Своим чередом засевались огороды, отправлялись мелкие служебные обязанности, народ плодился и помирал, Своим чередом секли глуповцев в съезжем доме, выстроенном за место Академии еще во времена утописта Василиска Семеновича Бородавкина. Время от времени сшибались даже необузданные страсти и стрясались бурные события, вроде первого избиения медицины. да ведь у нас как? Если н е пожар, ни чума, ни нашествие к а м ч а к а то мы как бы и не живем. Со своей стороны... о у к н у л и с ь в Глупове и происшествия 14 декабря, и европейские революции сорок с о в ь м о г о года, но ну, аукнулись точно по предначертанию свыше. То есть как-то глухо, превратно, с тенденцией в анекдот. Например, одно время в городе отбывал ссылку коллежский секретарь Михаил Николаевич Глебов, который сначала получил 10 лет каторги за то, что 14 декабря, невзначай проезжая Сенатской площадью, пожертвовал л е й б г р е н а д е р о м 10 рублей на водку, а затем был сослан в Глупов до так называемого особого распоряжения. Распоряжение этого так и не последовало, поскольку о Глебове позабыли. Он прожил среди глуповцев без малого 30 лет и повесился в 1861 году, в связи с выходом манифеста об отмене крепостного права, которому он оставался верен до последнего издыхания. Вскоре после воцарения императора Николая Павловича в Глупов был назначен градоначальником Карл Андреевич к о п о в из Тамбовских немцев. Несмотря на многолетнюю службу, Карл Андреевич состоял в чине штык юнкера, и это не мудрено, потому что мужчина он был мелкий, дивообразный, Очень невзрачный и вообще замечательного в нем было лишь то, что он имел только одно левое ухо, другое ему в сердцах откусил во время разводного учения граф Алексей Андреевич Аракчеев.